День 32. Снова Берлин. Я готовлю ужин на чертову дюжину. Мы решили задержаться в Берлине еще на день. Вечером пан Супунов рассказал про находящийся неподалеку аэропорт, который сейчас не работает, а также про бесплатный зоопарк. Еще мы хотели посетить Трептов парк. С утра я наготовила бутербродов для всех жителей дома, и мы отправились в путь. Первым в списке значился аэропорт. Дэн выяснил, что вчера там проходила какая-то пресс-конференция, а сегодня большая толпа народу собирала столы, стулья и пустые бутылки. В вазах все еще стояли живые цветы. На улице сворачивали осветительное оборудование а рядом с выходом для пассажиров стоял настоящий ретро-самолет. Здание аэропорта просто огромное. Раньше его венчала статуя орла 4,5 метра высотой, а теперь на площади перед зданием красовалась только орлиная голова. Остальные части находятся, как мы поняли, в музее Нью-Йорка. Побегав немного по взлетной полосе, мы отправились на поиски народного зоопарка. Сначала свернули на улочку, сплошь уставленную домами на колесах. Она чем-то напоминала крестьяне. Главный вход в парк был закрыт. Мы пробрались через теннисные корты и перекусили бутербродами на скамейке. Основная территория была сплошь огорожена забором, пришлось искать другой вход. Он обнаружился за церковью. На дереве сидела рыжая белка и с любопытством разглядывала нас. В зоопарке было много мам с детьми, которые толпились у вольеров и лопотали что-то по-немецки. По выражению пана Супунова, зоопарк был простенький, но там нам удалось увидеть хохлатых голубей, больших уток, оленят, страусов, эму, похожих на мохнатые скамейки лам с грустными глазами, лебедей, осликов, бизонов и пушистых лошадей. А на выходе из зоопарка повстречали двух верблюдов. Немного дальше располагалась компания афроамериканцев, сильно смахивающих на продавцов счастья, чему мы совершенно не удивились. Сноска. Продавцы счастья. Уличные торговцы наркотиками. Ребята из дома рассказывали, что район, в котором мы живем, достаточно криминален, и в Горлицер-парке вовсю промышляют пушеры. Меня это никак не беспокоило, но Дэн сказал, что за связь с реальностью отвечает он, и его пушеры беспокоили. Мы зашли в Макдональдс выпить кофе и залезть в интернет. Отдохнули, отправили несколько запросов на кауч-серфинг и пошли в трептов парк. Шли долго, даже карта закончилась. Только тогда начался трептов парк по-настоящему красивое место. Дубы, липы, клены. Парк имеет внушительные размеры и состоит из трех частей. На холме — тот самый памятник неизвестному солдату с девочкой на руках. Как подумаешь, сколько людей, сколько детей погибло во Второй мировой войне, слезы сами собой наворачиваются. Надо отдать должное. Немцы содержат мемориал в идеальном порядке. Сюда постоянно приходят люди всех возрастов и национальностей. После трептов парка мы решили не терять два часа на стеклянный купол Рейхстага, а сразу отправились в библиотеку и домой готовить ужин. Путь до библиотеки был неблизкий. Мы познакомились с немцем, который спешил на работу, но решил помочь нам, увидев, как мы тупо уставились в карту. Правда, повел нас совсем не в ту сторону, но зато мы успели поговорить про автостоп. Он путешествовал таким образом по Марокко. Мы вышли на набережную. Прямо в канале над водой возвышалась скульптурная группа из трех мужских фигур. Потом мы долго плутали по темным берлинским улицам, повстречали наряд полиции из восьми машин и полицейских в бронежилетах. Одним словом, даже обрадовались, когда добрались до библиотеки. Там в благостном настроении расположился пан Сапунов. Сегодня в синагоге ему удалось выпить водки и закусить мацой. Пан был оповещен о том, что на ужин будут тушеные овощи, и очень обрадовался. Зашли в продуктовый магазин, чтобы купить все необходимое. Выяснили, что у нас два новых жильца дизайнер Аня и молодой человек из Москвы, ее попутчик. Из Швеции они привезли с собой макароны в форме риса. Я была впечатлена. Аня сказала, что они направляются в Париж на барахолку. Я начала готовить ужин, а народ тем временем потихоньку стягивался домой. То один, то другой забегали на кухню и кусочничали в ожидании основного блюда. Аня предложила положить всем по ложке риса-макарон на пробу. Мы с ней достали 13 тарелок по количеству человек и разложили овощное рагу. Ели все с воодушевлением. Аня сказала, что видит такое в доме впервые за 15 лет. Только Женя ужинать отказался, сказал, что уже поел в городе. Его порция стремительно разлетелась между обитателями дома. После ужина все мирно улеглись, а пан Супунов под общий хохот цитировал особо удачные выдержки из путеводителя Томаса Кука. «Я думаю, что для человека крайне важно иметь семью. Это и есть его настоящий дом».